Утром следующего дня Натаниэль позвонил Арье Фельдману и сообщил, что нужно встретиться и поговорить. Тот сразу же предложил детективу вместе пообедать, не спрашивая подробностей, словно просто соскучился по старому другу и рад был поводу встретиться и поболтать. Если считать старой дружбой попытка трёх арестов неудачная, как уже говорилось. Фейдма на ни разу не смогли ни арестовать, ни предъявить обвинение, то Разовский мог считать своими друзьями добрую треть почтенных граждан, имена которых украшали полицейскую картотеку и не только израильскую. Они встретились в небольшом уютном ресторане Средиземное море на набережной. Квадратный зал был отделён под старинную кают-компанию Может, дизайнеры имели в виду что-то другое, но Разовский воспринял стены, обшитые панелями подморённый дуб, небольшие квадратные окошки и висящую под потолком модель трёхмачтового парусника именно так. Ресторан был пуст, если не считать сидевшего за угловым столиком Фельдмана. Отсутствовала даже охрана. Ничего удивительного. Ресторан принадлежал Арье Фельдман сделал приветливый жест рукой и Натаниэль подошёл к его столику. "Знаешь, я уже всё заказал на свой вкус", сообщил Арье. "Если что-то не понравится, заменим". "А вообще-то я не хочу есть". "Но ну, нет". Фельдман от возмущения даже замахал руками. "Мы же договорились именно пообедать вместе. А вот и пообедаем". Он щёлкнул пальцами. и неведомо откуда возникший официант неслышно приблизился к ним с подносом в руке. Ароматы обильно сдобренных специями яств были столь сильны, что у Натаниэля, минуту назад не испытывавшего чувства голода, вдруг засосало под ложечкой. Он принял предложение. Пока официант расставлял тарелки и раскладывал приборы, детектив внимательно разглядывал своего визави. Арье Фельдман был очень красив, но красота эта, по мнению Натаниэля, должна была отталкивать окружающих. Он выглядел так, как выглядит красивый убийца, типично южное смуглое лицо с тонкими чертами и холодные светлые глаза, вполне располагающая белозубая улыбка и обманчивая скупость и точность движений. При всем том, убийцей Арье не был». Его криминальная специализация относилась к области афер, мошенничества, а с некоторых пор к подпольным играм, тотализатору, проституции и тому подобному. Фельдман по-своему оценил внимательный взгляд Натаниэля и коротко улыбнулся. Что, постарел? По-моему, не очень. А ты постарел, как идёт бизнес. Сейчас ты имеешь больше, чем получаешь в полиции. "Но мне хватает", ответил Разовский. Фельдман кивнул. "Но богат тот, кому хватает", философски заметил он. "Я всегда так считал. Вот сырная ассорти". Аре поддвинул сыщику плоское овальное блюдо, напоминавшее палитру художника баталиста после окончания последней работы над полотном "Народы мира приветствуют въезд мессиев иерусалим". 21 сорт сыра. Розовский рассматривал блюдо с естественным сомнением. Цвет некоторых сортов расходился с его представлением о том, как должен выглядеть этот популярный молочный продукт. А «Вот это суп, не помню название, повар говорит, французская кухня». Странная расцветка сыров вполне сочеталась с якобы супом, больше походившим на густую манную кашу с малиновым вареньем. После весьма долгого раздумья за это время официант успел наполнить бокалы из узкогорлой зелёной бутылки. К счастью, вино выглядело так, как и следовало выглядеть вину. Разобски осторожно потянул к себе круглую тарелку, в которой лежал, как ему показалось, обычный омлет. Фельдман одобрительно кивнул, очень вкостно. Это блинчики с грибами. Рука детектива замерла. Он всё-таки попробовал блинчики. Ничего общего с блинчиками не имевшие, оказалось вполне прилично. Мелко нарезанные шампиньоны, запечённые в кляре и посыпанные сверху тёртым сыром. Разовский приободрился и принялся уже с большей смелостью пробовать прочие яства. Я искал соус пюре, он так и не притронулся, по соображениям скорее эстетическим. Каждый человек имеет малообъяснимую и вполне индивидуальную склонность к тем или одним цветам и неприятие других. Натаниэль не воспринимал розовый и фиолетовый со всеми оттенками, а блюдо переливалось именно этой гаммой. Фельдман, радостно угощая гостей, Не переставая болтал о пустыаках, счёте последнего футбольного матча, погоде, каких-то сплетнях артистического мира. Натаниэль поддакивал. Официанты призраками вырастали из-под земли, ловко уносили отвергнутые или опробованные кушания и наполняли бокалы. Спустя какое-то время столик преобразился до неузнаваемости. Теперь здесь стояли хрустальные вазочки с фруктовым салатом, керамические тарелочки с фисташками, кофейник и две чашки. В то же мгновение Арье перебил сам себя. Он рассказывал какой-то, по мнению Натаниэля, не смешной и довольно глупый анекдот. Налив сыщику полчашки густого и очень сладкого кофе, он спросил: "Так что у тебя стряслось?" "У меня ровным счётом ничего", ответил Разовский, помешивая ложечкой кофе. Просто есть кое-какая информация, и я хочу ею поделиться с тобой. При первых же словах рассказа о странах рэкетиров, смогло лицо Фельдмана, словно окаменело. Эмоции он выразил лишь дважды: первый раз, когда Натаниэль упомянул двух избитых девушек, и второй, когда сыщик заговорил о нём, ни разу не называя по имени, подробно рассказав обо всём, что удалось выкопать Маркину Разопский наклонился к портфелю и неторопливо положил на стол небольшой пакет. "Здесь аудиокассеты с записями переговоров", объяснил он, "а видеосъёмка передачи денег, ну и, конечно, дискета с полным отчётом моего помощника". Фельдман посмотрел на пакет, потом снова на сыщика. "Сколько?" коротко спросил он. Разопский покачал головой. "Арья", сказал он. "Разве я похож на шантажиста?" Фельдман коротко улыбнулся. "А нет, ты не похож на шантажиста, но ты похож на человека, нуждающегося в помощи, и я угадал". "Более или менее. Я даю всё это тебе", Натаниэль пододвинул пакет Арье Фельдману. "И я надеюсь, что подобные вещи больше не повторятся". особенно в отношении несчастных женщин. В этом можешь не сомневаться, проворчал Арье. Омерзавцы тут они переиграли. Это замечание показало, что Фельдман и не думает скрывать от Натаниэля свою причастность к псевдорейкиту. А на ведь у тебя, наверное, остались копии, он нахмурился. Я бы купил весь комплект. Я уже сказал, всё это ты получаешь бесплатно. То, что осталось у меня, считай это страховым полисом. Не то, чтобы я не доверял твоему слову, но у меня есть свои правила. В частности, я всегда храню копии собранной информации в архиве. Фельдман снова посмотрел на пакет. "Да ты не волнуйся", искренне сказал Разовскому. "Я не собираюсь их использовать. Сам посуди". Как и зачем я могу это сделать? Ладно, Арье махнул рукой. Я тебе всегда доверял. Так что же ты хочешь получить взамен? Прежде чем ответить, Натаниэль закурил, сделал несколько затяжек. Он откинулся на спинку кресла и лишь после этого ответил: "Арье, в обмен на информацию я хочу получить информацию, товар за товар". Фейльдман насторожился, что именно тебя интересует? Был у тебя друг давным-давно, лет 20 назад? Не торопливо произнёс Разовский: "Звали его Даниэль Цыдык. Вчера его похоронили. Меня интересует твоё мнение о нём. Расскажи". По рассказать о Пеле? Фейльдман был искренне удивлён: "Зачем он тебе? Его больше нет". меня интересует его прошлое, согласился Натаниэль. Когда-то он был неплох, верно? Арье Фельдман молча смотрел на сыщика, лицо его было непроницаемым. "Ладно", сказал он. Я так понимаю, ты хочешь добраться до тех, кто его прикончил. Пеле был моим другом когда-то. Надо же, какая чушь, что Пеле прикончил Равина. Он негодующе фыркнул. "Ну ближе к делу", попросил Разовский. "У меня мало времени. А о том, в чём его обвинили, я и так знаю. Давай о самом Цэдыке". "Мы не общались с Пиле ровно 18 лет", неохотно сообщил Фельдман, "с его первой отсидки. Не знаю, помнишь ты или нет. Его взяли во время облавы в казино в Яффе. Всех отпустили, а у Пиле нашли наркотики". Фельман прищурился. "Я думаю, ваши же ему их и ки подкинули. Крохотный такой пакетик". Пелле решил, что это я его сдал. "Он ошибается", спросил Разовский. "Конечно, ошибается. Чего бы я его сдавал? Он мне был как брат, мы вместе выросли". Лицо Фельмана потемнело. "Просто в тот вечер так получилось, а мы должны были встретиться". Но я прийти не смог, у меня были дела. Так Даня решил, что я знал насчёт облавы, а его не предупредил. Но я-то не знал ничего, клянусь здоровьем моих детей, я так ему и сказал. Погоди-ка, это же случилось сразу после аферы с Мигдале и Кесов. Так Разовский отодвинул кофейную чашку и полез за сигаретами. Чуть ли не на той же неделе, верно? Фельман немного помедлил, чуть усмехнулся и кивнул головой. Тот давний случай при всей явной криминальности его сути не попадал ни под какие уголовные статьи. Банк наказал себя сам. Сами мошенники с точки зрения закона таковыми не считались. Поэтому Фельман и не скрывал особенно своего участия, даже перед полицейским, не говоря о частном детективе. они были чисты как младенцы и он и Даниэль Цедек и третий участник операции как, кстати, звали третьего спросил Разовский не потому что ему так уж необходимы были эти сведения скорее машинально третьего ах да Дов его звали Дов Ливни но он сразу после дела куда-то сорвался и я с ним с тех пор больше и не встречался Кстати, его нашёл и взял в дело Пелев. Это был его дружок. Так вот, свою долю я тогда взял сразу, а долю Пеле оставалось. Погоди, сказал Натаниэль. Насколько я помню, деньги были переведены банком на счёт брокерской фирмы, которую вы же и открыли, незадолго до операции. Фельдман оценивающе посмотрел на детектива. Разобский понимал, что собеседник прикидывает стоит ли посвящать его в детали старой истории? Решив, что можно, сказал: "Кредит мы получили на счёт, открытый в самом Мигдалей Кесов, и перевели его сразу же на эту самую фирму. А что? Ни малейшего нарушения закона мы не совершили". "Да знаю я, знаю", проворчал Разовский. "Никто вам никаких претензий официально не предъявлял и предъявлять не намерен". «И что же, какова была судьба этой фирмы?» «В том-то и дело», — сказал Фельдман. «В том-то и дело, что я успел получить свою долю». А Пеле почему-то мешкал. То ли у него были какие-то свои планы, то ли еще. Словом, когда его посадили, деньги еще находились на счету. «Его деньги», — пояснил Арье. «А почти сразу же после ареста Пеле фирма исчезла». никаких следов я во всяком случае не нашёл, понимаешь? Дании вбил себе в голову, что я решил завладеть его деньгами, и для того специально не предупредил его о полицейском налёте. Или даже сам навёл полицию на заведение Ицика. Арье, негодуя, фыркнул, тоже вытащил пачку Marlboro. Натаниэль с удивлением отметил, что у него дрожат руки. А потом провернул какую-то махинацию со счётом фирмы. Ты понимаешь, я сделал глупость. Я навестил его в тюрьме, он сидел в Абу-Габире и спросил, куда делись деньги. И вот после этого Пеле окончательно решил, что я его сдал. До да он до сих пор переживает эту историю, подумал Разовский. И интересно, что его всё-таки выводит из равновесия. «Ссора с другом или исчезновение денег?» «Большая сумма», — поинтересовался Натаниэль. «Двести тысяч долларов. То есть всего там оставалось четыреста или чуть больше. Я сейчас говорю о доле пеле. Треть общей суммы. Для нас по тем временам целое состояние». «Интересно», — сказал Натаниэль. «И они исчезли?» «Как в воду канули вместе с фирмой». Так, и это была доля Пелин. А как насчёт доли вашего третьего? Понятия не имею. Думаю, он снял её заблаговременно, да исчезновение. Какого исчезновения? спросил Разовский. Своего или фирмы? Знаешь, и того, и другого, ответил Фельдман Хмуро. Не думай, что у меня тоже есть мозги. Я сразу же сложил 2 и 2. И я высказал Пеле своё предположение насчёт того, что Довмок провернул дельцам, оставив его ни с чем. Так он меня чуть не убил за одно предположение, орал, что дав никогда в жизни так не поступил бы, что их слишком много связывает, кроме этих паршивых денег. Он занятно, занятно пробормотал Натаниэль, а сам Пеле пытался отыскать следы денег, фирмы, этого Доводо. Осторожно спросил он: "А я имею в виду, когда вышел?" "Не знаю", нехотя ответил Арье, слышал краем уха. "Да, искал и тоже не нашёл". Ты действительно не собирался подставлять Пеле? спросил Натаниэль, нарочито безразличным тоном. "Не тогда, может быть, потом, ради этих денег". "Нет", Фельдман раздражённо раздавил в пепельнице недокуренную сигарету. «Подставлять я никого не собирался», — ответил он, — и не подставлял. И после паузы добавил уже другим тоном. Но, возможно, попробовал бы как-нибудь выдурить у него эти бабки. Он неожиданно рассмеялся. «Что ты хочешь? Двести тысяч зеленых?» А я был мальчишкой. Сразу же после дела подумал, мог бы и без них сработать. Нанял бы пару парней тысяч за десять. Он вздохнул. Наверняка и пилеткие мысли приходили в голову. Не знаю. Даниил, когда освободился, ни разу ко мне не пришёл. А ты, ты к нему заходил? Меня предупредили, что он не желает меня видеть, чтобы я лучше не ходил. Тут у него, видишь ли, была неприятная история с одной девушкой. Вроде бы она от него отвернулась. Фельдман задумчиво курил, глядя в сторону. Знаешь, сказал он. Мне кажется, что тогда-то он и сломался. Сразу вся неприятность из девчкой, чуть ли не с невестой, была у него какая-то история. Фельдман затянулся, сделал неопределённый жест рукой, в которой держал сигарету, то ли разгонял дым, то ли пытался подкрепить собственные слова. Какая-то любовь, что-то такое романтичное и печальное. То ли она его не дождалась после той первой отсидки, то ли умерла, то ли что-то ещё. Плюс к тому подозрение насчёт меня, старого друга, как же, предательство. Ну, и деньги исчезли. Да, было чего свихнуться. Вот он и свихнулся, с такой скоростью съехал. Ария покачал головой. Кто бы мог поверить? Даниэль Цедек Пеле умница. И вдруг крадёт у какой-то рыночной торговки 200 шекелей, утаскивает с прилавка чёрствую питу. Путается с бродягами, колит со всякой гадостью и раз за разом садится, садится, чёрт ей что. Иногда я чувствую себя виноватым, неожиданно сказал он. А я-то сам понимаешь, обиделся на его подозрение, но гордость заела. Не желаю тебя знать, раз ты мог такое обо мне подумать. Надо было плюнуть на гордость, встретиться и поговорить. А до того он не баловался наркотиками. Арье отрицательно качнул головой. Полиция всё-таки не хочет отказываться от версии, что Пеле замешан в убийстве Равина. Теперь у них назревает подозрение, что Пеле выступил либо наводчиком, либо сообщником. И расправились с ним как с сообщником. Правда, они, по-моему, просто хотели отчитаться, дескать, следствие идёт и меры приняты. Ты же и сам представляешь, какой может подняться шум? Убили уважаемого Равина, главу Ешевы, следом сразу после освобождения под залог убивают единственного подозреваемого. Беда в том, что Пеле категорически отказался ответить на вопрос Где он находился в момент убийства? И с чего полиция сделала вывод, значит, он был замешан? Если не в самом убийстве, то во всяком случае в соучастии. Как ты думаешь, выступить на вотчиках пилемок? Если бы знал, что там будет убийство, нет, никогда. Я же говорю, это не в его натуре. Если бы не знал, а речь чуть прищурился. А если бы не знал, почему бы и нет. Деньги-то каждому нужны, и ему особенным. Почему он темнел с алиби? Кого-нибудь покрывал? Может быть, женщину? Арьефельдман нахмурился. Тут я ничего не могу тебе сказать, медленно произнёс он, закуривая новую сигарету. Ничего не знаю. Если у него появилась женщина, И боросскас как-то ей бы навредил, может, он бы и темнил, вполне возможно. Да, это на него похоже. Они вышли на улицу. Холодный влажный воздух заставил сыщик озябко поёжиться. Заметив это, Фельдман предложил: "Подвести тебя? Не стесняйся, я никуда не спешу". "А нет, спасибо, я хочу пройтись", ответил Разовский. После сытного обеда, как знаешь, тогда до свидания. Спасибо за информацию. Не волнуйся, я всё улажу. Наездов больше не будет. Неприятностей у девочек тоже. В общем, всё будет тихо. Даю слово. Вот и отлично, пробормотал Разовский, поглубже засовывая руки в карманы куртки. Значит, договорились. Спасибо, Арье. Он проследил, как Фельдман одетый с иголочки, так что его скорее можно было бы принять за дипломата, нежели за серого банкира, неторопливо садится в свою Volvo. Потом медленно побрёл в сторону автобусной остановки.